Где прячется сознание? Надо сменить тактику. Забыть про все эти специальные субстанции, особые зоны и прочие вещи. Нам следует думать о совокупности в высокой степени независимых модулей и о том, как их совместная деятельность приводит к формированию у нас постоянного ощущения сознательного опыта. Мы, как когнитивисты, чересчур зациклились на том, что феномен сознания не связан с нашими другими психическими процессами. Скорее, сознание надо рассматривать как неотъемлемый компонент многих наших когнитивных функций. Утратив какую-то одну функцию, мы утратим ассоциированное с ней сознание, но не все сознание полностью. Сам я начал замечать, что сознание не связано ни с одной специфической нейронной сетью, когда занимался пациентами с расщепленным мозгом. Хотя нейронные связи в пределах одного полушария развиты лучше, чем между полушариями, все-таки две половины мозга тоже связаны множественными соединениями. Причем разрыв этих соединений сказывается на переживании человеком сознательного опыта несущественно. То есть, даже лишившись доступа к половине коры мозга, левое полушарие по-прежнему говорит и думает, как ни в чем не бывало. Что еще более важно, После разъединения двух полушарий тут же образуется вторая, тоже независимая система сознания. Теперь правое полушарие успешно продолжает свой труд без оглядки на левое со своими собственными возможностями, желаниями, целями, важными знаниями и чувствами. Из одной, разделенной пополам нейронной сети, получаются две системы сознания. Как же можно было решить, будто источником сознания является какая-либо обособленная сеть нейронов? Чтобы уяснить себе этот факт, нужна свежая идея. Примите также во внимание сознательный опыт пациента, который очнулся после операции по расщеплению мозга с двумя полушариями, не имеющими представления о зрительных полях друг друга. Левые полушарие не видят левой половины пространства, а правое не видит правой. При этом говорящее левое полушарие не жалуется на потерю зрения. Собственно, пациент скажет вам, что после операции для него ничего не изменилось. Как же так? Ведь половина поля зрения пропала, как и пациент с односторонним пространственным неглектом, говорящее левое полушарие, не жалуется, что перестало воспринимать половину своего поля зрения. Ответственное за сообщение об ущербе модули остались в правом полушарии и с левым больше не сообщаются. Левое полушарие не замечает их исчезновение, да и не помнит об их существовании. Стерлись и воспоминания о том, что было когда-то такое зрительное поле. Отныне только правое полушарие сознательно воспринимает левое зрительное поле в полном объеме, а левое полностью лишено этого удовольствия. Что это говорит нам о сознании? Отвыкнув от мысли об одном модуле сознания, мы можем сосредоточиться на выяснении сути сознания. Мы знаем, что локальные поражения мозга могут стать причиной различных специфических когнитивных расстройств. Но окружающий мир такие пациенты все же воспринимают. Пациенты с тяжелым синдромом неглекта не замечают левой половины пространства, но правую осознают нормально. А может, за сознательный опыт отвечают все модули? Потеряешь модуль из-за травмы или инсульта, пропадет и связанное с ним сознание. Не забудьте, что пациенты с односторонним неглектом не замечают утраты половины пространства, потому что перестает работать модуль, который обрабатывает такую информацию. Или, если не кооперируются должным образом модули, ответственные за определение вашего положения в пространстве, у вас возникают серьезные нарушения в сознательном восприятии, и вам может показаться, что за вашей спиной кто-то стоит. Или возьмем, к примеру, людей с болезнью урбаховита, при которой нарушена функция миндалевидного тела. Они перестают чувствовать страх. Одна такая пациентка, несмотря на пристальные наблюдения в течение 20 лет, понятия не имеет о своей беде и нередко попадает в опасные ситуации. Видимо, она не пытается избежать опасности, поскольку не испытывает осознанного чувства страха. Разнообразие типов сознания у разных видов можно было бы объяснить тем, что сознанием распоряжается не единственная возможная для них сеть нейронов, а отдельные модули. Животные не зомби, лишенные сознания, но их сознательное восприятие зависит от имеющихся у них модулей и способа соединения этих модулей. У людей много различных модулей, оттого и наш сознательный опыт так богат. В самом деле у людей может быть много высокоразвитых интегрированных модулей, и это позволяет нам мыслить отвлеченными понятиями, объединяя информацию из разных модулей. Нелегко разгадать секрет формирования сознания у человека. Однако, возможно, ответ отыщется, если… рассматривать сознание как проявление активности множества модулей. Но даже если сознание связано с множеством разных сфер когнитивной деятельности, почему люди с неповрежденным мозолистым телом воспринимают мир не как совокупность разрозненных событий в данный момент времени, а как единое целое? Чтобы это понять, можно провести аналогию между обработкой информации в мозге и соревнованиями. Электрическая активность модулей меняется каждое мгновение, поэтому меняется и вклад модулей в сознательный опыт. Суть в том, что выигрывает соревнование самый активный модуль, и переживаемый опыт индивида, его состояние в данный момент времени, определяется информацией, обработанной этим модулем. Допустим, вы сидите на пляже и наблюдаете за летающей в небе неизвестной птицей. В эту минуту в соперничестве за сознательное восприятие побеждает зрительное возбуждение, вид птицы и ее красочного оперения. В следующий момент первенство перешло к крику другой птицы, а спустя еще мгновение толчок любопытства, и вы поворачиваете голову, пытаясь определить источник звука. Вдруг резкая боль в ноге перекрывает все ваши ощущения и немедленно побуждает вас посмотреть вниз, где вы видите краба, вцепившегося в ваш палец. В каждый момент времени самый сильный при сложившихся внешних и внутренних условиях аспект когнитивной деятельности, самая болезненная тема становится вашим текущим сознательным опытом. Каждый из разнообразных конкурирующих процессов осуществляется своим модулем. Как это происходит? Под тем, что мы именуем сознанием, я предлагаю понимать фоновые ощущения сопутствующее текущему психическому событию или инстинкту. Самая удобная для понимания модель, принятая в технике, — иерархическая архитектура, когда сложная система эффективно и органично работает как единое целое, начиная от атомов, молекул, клеток и цепей, заканчивая когнитивными и перцептивными функциями. Если мозг действительно состоит из различных уровней, тех, что подразумеваются в технике, то информация с микроуровня может шаг за шагом интегрироваться в вышележащие уровни, вплоть до тех, на которых каждый модульный элемент продуцирует сознание. Иерархическая архитектура позволяет создавать новые уровни функционирования из низлежащих активных структур, которые сами по себе не способны создать опыт более высокого уровня. Давайте займемся иерархией мозга и посмотрим, что это нам даст для понимания его организации. Скоро мы поймем, что сознание это не вещь и не объект это результат процесса, заложенного в архитектуре мозга, точно так же как демократия не вещь, а результат некоего процесса. глава пятая. у истоков понимания архитектуры мозга. В архитектуре есть масса всего, чего не понять без специальной подготовки. Фрэнк Гэри. Допустим, вы, как полагают ваши мама с папой, подающий надежды молодой ученый, родители дарят вам на Рождество старый будильник и говорят, раз ты такой умник, разбери-ка его и собери снова, а потом объясни нам, как он работает. Не вопрос. Всего-то деталей в конструкции колесики Шестеренки до да пружинки, они движутся все вместе, выполняют определенную задачу, какую нам известно. Вот если бы вы не знали, каково его назначение, а просто держали в руках детали, вам было бы намного труднее. Тем из нас, кто занимается исследованиями мозга, труднее всего понять, как 89 миллиардов нейронов соединяются друг с другом, давая людям право гордиться своими когнитивными способностями. Мозг рассекают, окрашивают, протыкают, картируют и прослушивают. Аккуратно собраны самые обширные данные, тщательно обследованы множество пациентов с различными повреждениями мозга, изучены особенности психики людей с выдающимися способностями и все ради того, чтобы проникнуть в интригующие тайны скрытой магии. Раз в году 26 тысяч специалистов собираются на Конгресс общества нейронаук, чтобы обменяться знаниями и своими соображениями о работе мозга, но единая схема, охватывающая всю эту информацию, до сих пор так и не выработана. Почему решение все время ускользает от нас? Что упускают из виду ученые? В середине XX века биолог-теоретик Роберт Розен предложил своей дочери подумать над возможной дилеммой. В человеческом организме примерно за два месяца все полностью меняется в результате метаболизма, репликации и восстановления. Но при этом ты остаешься сама собой, твоя память, личность — все при тебе. Если наука чересчур увлечется частицами, в погоне за ними по всему организму можно проскочить мимо самого организма. Розен хотел сказать, что организация живой системы не должна зависеть от материальных частиц, из которых она состоит. Действительно, структурные компоненты и функция мозга это лишь часть истории. Чтобы связать структуру и функции системы, необходим еще и третий фактор, о котором часто забывают. Упускается из виду организация частей, влияние любых их взаимодействий и связь со временем и окружающей средой. Николас Рашевский, математик и физик-теоретик, профессор Чикагского университета и Учитель Розена назвал это реляционной биологией. В электронной инженерии и системной биологии эти идеи были усвоены, а вот в молекулярной биологии и нейробиологии о них знают мало или совсем ничего, даже спустя 50 лет после предостережения Розена. Я сам впервые узнал об альтернативном подходе к изучению организации мозга от Джона Дойла, профессора Калтаха, специалиста по системам управления и динамическим системам био- и электронной инженерии. Первый урок от доктора Дойла. Изучение деталей помогает лишь до известного предела. В школе есть помещения для чтения и приема пищи, для мытья рук и хранения вещей. В жилом доме они тоже есть. Однако школа и дом совсем не одно и то же. Они имеют разные назначения — и пропускают через себя совершенно разное число людей. Их главное различие заключается в организации компонентов, в их структуре. Майкл Полани, английский ученый-энциклопедист венгерского происхождения, писал, что работа всей машины подчиняется двум отдельным законам. Принцип конструкции механизма — это закон высшего порядка, и ему подчиняется... Принцип более низкого порядка физика, физико-химические основы, устройства механизма Каким-то образом конструкция машины накладывает ограничения на природу, чтобы заставить ее выполнять конкретную задачу. Например, ваша кофемашина сделана из специально сконструированных и точно пригнанных друг к другу деталей, благодаря чему может сварить вам чашку кофе. Как говорит Полани, это наложение граничных условий на законы физики и химии. Он объясняет, что организмы, как и машины, обладают такими же свойствами. Показано, что работа организма, как и машины, подчиняется двум различным принципам. Его строение служит граничным условием для управления физико-химическими процессами, на основании которых орган выполняет свои функции. Следовательно, такую систему можно называть системой с двойным управлением. Принцип устройства организма, о котором говорит Полани, Это его строение или архитектура, и это дает нам ключ к пониманию работы комплекса психика-мозг. Нам важно это знать. Архитектура сложной системы. Дойл лучше всех может объяснить, почему такие сложные, состоящие из множества взаимодействующих частей системы, как, например, Boeing 777 и ваш мозг успешно выполняет свои задачи причем быстро и безопасно они ломаются не взрываются и не тормозят неудивительно что слово сложность как и сознание не получило объективного определения. мы для наших целей можем выделить три составляющие сложной системы система считается сложной если в ней много а компонентов б межкомпонентных связей и взаимодействий или же компоненты, а также их взаимодействия и связи разнообразны, и С, если результирующее поведение может быть различным и не всегда предсказуемо. Сконструированные системы уже почти приблизились к биологическим по уровню сложности. Так, Boeing 777, по оценкам Дойла, содержит 150 тысяч различных модулей, входящих в подсистемы, и связанных в сложные сети и системы управления, в том числе примерно тысячи компьютеров, которые ведут самолет. При всех очевидных различиях компонентов высокотехнологичных моделей и высокоразвитых биологических систем в их организационной структуре много общего. Обычно слово «архитектура» ассоциируется у нас с искусством и наукой, проектирование зданий и прочих сооружений, скажем, мостов и скоростных автомагистралей. с их стилем, барокко, ар-нуво и методами строительства. Конструкция может быть, например, глинобитной или из стекла и стали. Возможно, кто-то вспомнит Барнеллески и Паладио. но под архитектурой понимают еще и сложную структуру чего-либо. Не обязательно здание не всегда физического объекта. Это может быть организационная структура правительства, каналов интернета, сети нейронов мозга. В самом общем смысле архитектура подразумевает конструирование с учетом граничных условий. Майкл Поло не считает граничными те условия, что налагаются запретами всеобщего характера. В строительстве это означает работу с учетом ограничений, которые накладывают строительные материалы. Стекло, глина, дерево, кирпич, камень, сталь. Выбранное место, районы с достаточно высокой вероятностью пожаров, Наводнений, землетрясений и ураганов, равнина или горы, тропики или тундра, назначение здания, жилой дом, оперный театр или автозаправочная станция, а также многое другое. Ну и, конечно, следует учитывать желания владельцев. Конечная причина по Аристотелю. Что касается мозга и нервной системы, архитектурные ограничения включают в себя затраты энергии, физические размеры и скорость обработки информации. И биологическим и техническим сложным системам свойственна высокоорганизованная архитектура, то есть компоненты этих систем расположены особым образом, что делает систему функциональной и или устойчивой. Простой пример. Ткань годится для изготовления одежды благодаря высокому уровню организации хлопковых волокон. Она устойчива к нагрузкам, которым подвергается одежда, истиранию, и разрыву, и наоборот. В бумаге те же самые волокна ориентированы хаотично, поэтому бумага не выдерживает таких же нагрузок. Поскольку сложные системы с высоким уровнем организации имеют схожую архитектуру, можно ожидать, что и требования к ним предъявляют примерно одинаковые. Их устройство должно обеспечивать эффективность, гибкость, Способность к развитию и устойчивость. Устойчивость, сложность и хрупкость. Если условится, что животные, большие и маленькие, устроены примерно так же, как БМВ или небольшой грузовик, будет проще представить себе естественные процессы, протекающие в биологических тканях. Как утверждают Дойл и его коллега Дэвид Олдерсон, не случайно высокоорганизованные системы столь сложны. Эта сложность обусловлена стратегиями конструкции, неважно, созданными искусственно или в ходе эволюции, которые обеспечивают устойчивость или, по Дарвину, приспособляемость. Дойл и Олдерсон предлагают следующее определение устойчивости. Свойство системы устойчиво, если оно инвариантно по отношению к комплексу возмущающих факторов. Это означает, что все эти термины нуждаются в пояснении. В качестве иллюстрации возьмем доступную пониманию сложную систему – одежду. Допустим, вы собираетесь в путешествие с целью полюбоваться северным сиянием. Вам предстоит отправиться зимой на север, и вы не хотите замерзнуть. Вероятно, вы обеспечите устойчивость в зимнем туре, выбрав пуховый свойства «костюм-система». который согреет вас при низкой температуре. Но если польет дождь, возмущающий фактор, не предусмотренный техническими условиями, и ваша куртка промокнет, пух перестанет греть. Несмотря на инвариантность до известной степени, пухового наполнителя по отношению к низким температурам он не является инвариантным по отношению к воде, то есть при одних условиях он надежен, устойчив, при других нет хрупок. Если же вы поставите условие выглядеть изящно, свойство, а возмущающим фактором будет внешняя грузность, все кончится тем, что вы будете красиво смотреться под снегопадом в элегантном костюме, устойчивом к грузности, не инвариантным по отношению к такому возмущающему фактору, как сильный мороз. Любое свойство, которое делает систему более устойчивой, защищает ее от каких-либо внутренних и внешних рисков. Вместе с тем каждый шаг к устойчивости усложняет систему. К сожалению, ни одно добавленное свойство не будет устойчивым по отношению к любым неожиданностям. Вместе с каждым новым свойством система получает еще одно слабое звено свойство уязвимости перед новыми непредвиденными обстоятельствами. Значит, как только это выясняется, приходится добавлять другое свойство, компенсирующее вновь возникшую хрупкость. Но вместе с очередным свойством придет и очередное слабое звено, и тогда вновь придется искать защиту. Каждый защитный фактор повышает уровень сложности, что требует дальнейшего его повышения. Компромиссы между свойствами, характерными признаками система всегда приводит к тому, что она проявляет устойчивость по отношению к одним факторам и хрупкость по отношению к другим. Высокоразвитая сложная система отличается устойчивостью и хрупкостью одновременно. Картина устойчивости, неразрывно связанной с хрупкостью, наблюдается повсеместно. Один из моих любимых примеров в биологии взят из исследований развития мозга. Очевидно, что в нормальной работе мозга важную роль играют нейронные связи. Чтобы его, в конце концов, скоординированная деятельность привела к поведенческому акту, нейроны одной части должны установить контакт с другой частью мозга. Эволюция, видимо, позаботилась об этом, обеспечив большое перепроизводство нейронов в процессе развития. Структура А посылает структуре, Б не ровно столько нейронов, сколько требуется, а гораздо больше для надежности. Природа нашла способ избавиться от лишних нейронов, а ввела процесс, получивший название прунинга, обрезка. Когда окружающая среда вносит соответствующий вклад, ненужные нейроны отмирают, и к окончанию периода развития между двумя структурами остается приемлемое число связей. Но, само собой, разумеется, появляются и слабые места. Зачастую обрезается больше, чем требуется. В самом деле, некоторые факты доказывают, что в процессе пронинга ошибки развития приводят к аутизму и шизофрении. Сплошь и рядом наблюдается сочетание устойчивости с хрупкостью, и эта концепция лежит в основе понимания организации мозга. Стратегия универсальной конструкции. Согласно теории Дойла, большинство биологических систем, очевидно, имеют многоуровневую архитектуру. Следовательно, в основе любых попыток постичь феномен сознательного опыта должно лежать ясное представление о принципах многоуровневой организации мозга. Возможно, немало исследователей, готовых использовать Когнитивные модели поначалу не видел разницы между стадиями и уровнями. Стадийность подразумевает последовательный процесс, как и, к примеру, в электротехнике, в то время как при многоуровневой архитектуре все процессы выполняются одновременно, параллельно. При последовательной схеме информация обрабатывается на каждом этапе по очереди, словно в эстафете. Сначала надо закончить один этап, и лишь потом может начаться следующий. При многослойной схеме, наоборот, все игроки стартуют одновременно и разбегаются в разные стороны. Столь большими различиями в архитектуре обусловлены совершенно иные особенности системы. Многослойная архитектура — основная стратегия построения системы с гарантией устойчивости и функциональности организованных систем, как биологических, так и искусственно созданных. Это простая, необходимая, мощная и в высшей степени выгодная структура. Так и технические системы вроде Боинга-777 и биологические вроде нашего мозга организованы настолько грамотно, что пользователи даже не догадываются о том, какие мудреные свойства в них скрыты. Мы просто садимся в самолет, застегиваем ремни и открываем книгу или заказываем напиток. Мы не думаем ни о 150 тысячах модулей подсистем самолета, ни о том, что в них происходит, да и пилоты о них не вспоминают. Мы вообще не знаем о существовании этих 150 тысяч модулей подсистем. А если вы пропустили предыдущую главу, то, возможно, ничего не знаете и про сами модули. Вот и о мозге мало кто вспоминает, пока он работает исправно». Сложность его многослойной структуры так хорошо замаскирована, что даже по прошествии двух с половиной тысяч лет мы все еще пытаемся ее разглядеть. Сложность устройства нашего мозга, как и Боинга-777, спрятана в архитектуре системы. «Так что же это за архитектура такая, многослойная?» Задача инженера — спроектировать и построить некий объект, работающий рационально, эффективно и надежно. Даже перголу над площадкой в своем саду не так-то просто соорудить, что уж говорить о Сиднейском оперном театре. Мой приятель, прочитав эту фразу, спросил, что такое пергола. У нас в Нью-Йорке, в Нижнем Ист-Сайде, такого слова никто не слышал. Могу посоветовать вам заглянуть в Википедию, как это сделал мой приятель. Там и картинка есть. Чтобы все части постройки функционировали рационально, эффективно и надежно, надо не только увязать друг с другом детали проекта, но и добиться слаженной работы инженеров. Один человек не в силах разработать все этапы. Но вместе с тем, если для организации проектных работ выбрана неверная стратегия, бригадный метод может привести к весьма плачевным результатам. Фактически команда проектировщиков сложных систем сама является сложной системой, организованной по тому же принципу. Давайте рассмотрим разные стратегии проектирования авиалайнера и системы управления им. По одной из них каждый инженер, занятый своей частью проекта, должен понимать, что делают все остальные его коллеги. Затем, когда будут готовы проекты отдельных блоков, надо установить взаимосвязи между всеми компонентами, чтобы они работали правильно, то есть все должно быть интегрировано последовательно. Иными словами, проектировщику кресла надо знать все о двигателях, подъемной силе и тяге, стеклах иллюминаторов, герметизации и так далее, и учитывать все это при разработке функций кресла. Помимо того, что на создание проекта уйдет больше времени и денег при участии большого штата специалистов, Обладающих квалификацией в разных областях еще и возрастает риск ошибок, ведь неотклоняющееся назад кресло не просто неудобное, из-за него самолет может спикировать носом вниз. Независимое конструирование компонентов, слоев или модулей с независимыми функциями более выгодная стратегия. Разработчики используют только минимально необходимую информацию. Все остальное проходит мимо них. В технике такой подход известен как абстрагирование, отсечение ненужных подробностей, чем выше уровень абстрагирования, тем меньше мелких подробностей. Понятие слоев абстрагирования связано с той информацией, которая вам известна или неизвестна. Слои абстрагирования не всегда связаны с иерархической структурой и даже с принципиально отличающимися компонентами. Атлас мира содержит множество слоев абстрагирования. Хотя каждый из них выражен в одном и том же виде. Представьте карту мира. Вы видите океаны, континенты и, возможно, названия крупнейших рек и горных массивов, но на ней отсутствуют львиная доля сведений, не показаны страны, города, дороги, малые реки и горы. Перелеснув страницу, вы попадете в следующий слой абстрагирования. На континентах будут уже страны их столицы, реки и горы. Листайте дальше, и вы найдете более подробную карту одной страны с ее основными магистралями и менее важными городами. В каждом слое абстрагирования вам открывается все больше и больше деталей, и все меньше информации остается неизвестной. Впрочем, знать множество подробностей не всегда полезно. Если вы просто хотите сравнить океаны по величине, для вас не важно, что между провинцией Русильон и коммуны и Фонтанды Воклюз есть пешеходная тропа. Однако в сложной системе информация не просто скрыта. У каждого слоя своя специфика. Чтобы перейти из одного слоя в другой, надо виртуализировать необходимую информацию, то есть вывести некие отвлеченные сведения на определенный уровень. В примере с Боингом разработчик кресел знает только то, что ему требуется. Стандартные параметры, позволяющие предусмотреть подвижность кресла, но ограничивающие процесс проектирования так, чтобы все кресла аккуратно умещались в салоне. Ничего, что касается аэродинамики, топлива, даже количества пассажирских мест, инженер не знает. По своему опыту могу сказать, что конструкторы самолетных кресел явно не подозревают о существовании людей ростом выше 180 сантиметров. В нашем примере кресла – взаимозаменяемые модули. Функционирование кресел не влияет на способность самолета летать. Поэтому конструктор кресел знает о самолете больше, чем вы, но меньше, чем специалист, отвечающий за корпус авиалайнера. Вместе с тем инженерам по турбинам не нужна информация о конструкции кресла, а нужно многое другое. Природе это известно с незапамятных времен, и в процессе эволюции организмов она задействует ту же стратегию. Различные системы в вашем мозге эволюционировали с расчетом на независимую работу. Например, функции слуховой системы не зависят от обоняния. Слуховая система не получает информацию о запахах, да и для обработки слуховой информации она не нужна. Вы можете потерять обоняние и прекрасно слышать жужжание пчелы. В многослойной структуре каждый слой системы работает автономно. потому что в каждом слое приняты свои специфические протоколы, комплекс правил и условий, которые накладывают ограничения на допустимые пограничные слои или взаимодействия как внутри данного слоя, так и между слоями. Вернемся к самолетному креслу. Инженер может сколько угодно играть с дизайном кресла, оставаясь в рамках нормативных параметров протокола для уровня кресла. Протокол для слоя накладывает свои ограничения, но в их пределах оставляет достаточной гибкости. Каждый слой в этажерке обрабатывает сигнал, полученный из предыдущей полки, по своему протоколу, а результат передает на полку выше и или возвращает на полку ниже. В следующем слое процесс повторяется уже по его собственному протоколу, который может быть таким же, как в нижнем слое или совершенно иным, и новый результат поступает дальше, в более высокие слои. Ни одному слою неизвестно, какую информацию получил предыдущий слой и как она была обработана. В этом нет нужды, поэтому информация остается скрытой, абстрагированной. Протоколы позволяют каждому слою обрабатывать только ту информацию, что получена с соседних слоев. Информация, сформированная в результате обработки, может быть передана вверх и вниз. откроется ловушка, в многослойной структуре информация не может перескочить через ступеньки. То есть шестой слой не может заниматься интерпретацией сигнала, выпущенного с четвертого слоя, поскольку в нем нет протокола для расшифровки такого сигнала. Следовательно нужен промежуточный пятый слой. Задача каждого слоя обслужить те, что расположены выше, не раскрывая процессов происходящих ниже. Вот вам простой пример слоев с протоколами. Представьте себе, что вы оказались на вечеринке среди множества гостей из разных стран. Вы хотите поболтать с китаянкой, по-видимому, знакомой вашей сестры. Вы владеете только английским, а ваш партнер английским и французским. Дама из Китая говорит только по-китайски, зато ее муж по-китайски и по-французски. Каждый из вас играет роль слоя в переводческой этажерке, Причем в каждом слое используется собственный протокол преобразования входящей информации в исходящую. У вас есть протокол английской речи и передачи ее вашему партнеру. Ваш партнер принимает информацию от вас и согласно протоколу обработки английской и французской речи передает в следующий слой мужу китаянке французскую речь. Тот тоже владеет французским протоколом, но у него есть еще и протокол для китайского языка, и он передает жене китайскую речь. Гостья из Китая точно так же могла бы послать обратную информацию вам, однако ни вы, ни она не можете перепрыгнуть через промежуточные франкоязычные слои. Информация переходит по слоям вверх и вниз, но ее необходимо обработать в слоях с подходящими протоколами и передать в следующий слой. Самостоятельно вы ничего не сможете передать от английского стола китайскому за один этап. Но при желании можно создать протокол передачи информации с английского на китайский. Многие так и делают. Это называется «выучить язык». Причем учиться можете не только вы, но и машины. Собственно, программисты применяют многослойную архитектуру уже давно, особенно в области искусственного интеллекта. Родни Брукс, гениальный профессор информатики из Массачусетского технологического института, выдвинул идею, категориальной архитектуры, которая много лет доминировала в робототехнике. Звучит не очень понятно, хотя сама идея достаточно простая. В любой системе, будь то человек, компьютер, робот или библиотека, хранятся какие-то сведения. Общий их запас все время пополняется новой информацией. В идеале эта информация должна быть отнесена к той или иной категории, Иначе говоря, усвоена существующей системой без осложнений. Роботу нужна именно такая архитектура. Брукс отлично знал, что роботы не прошли проверку на категоризацию новых данных, потому что двадцать лет назад, когда он выдвинул эту идею, роботов бы заклинило, если бы на их пути оказался, скажем, зефир или вообще что-либо, чего нет в запрограммированном перечне объектов, которых следует остерегаться. Они не сумели бы перестроиться соответственно изменившимся условиям. А вот категориальная архитектура, будь она заложена в конструкции робота, позволила бы ему вносить изменения раз за разом, добавлять к существующим слоям новые. Каждый слой оказывал бы влияние на нижележащие и таким образом внедрялся бы в архитектуру более крупного масштаба. Как подытожил в энциклопедии психики Хэральд Пашлер, Ключевая идея состоит в том, что система не создает единого цельного представления о мире. Напротив, сенсорные сигналы обрабатываются по-разному на каждом уровне, так что между сенсорными данными и двигательными сигналами, необходимыми для управления исполнительными механизмами робота, устанавливаются более или менее прямые специфические для поведения соответствия. То есть справляться с текущими трудностями роботу каждый раз помогают узкоспециализированные системы быстро действующие эффективные и полезные Централизованные системы, которая меняла бы картину отклика когда робот встречается с очередным незнакомым препятствием не существует вместо нее добавляется отдельная инструкция для конкретной ситуации так что разработчики все время добавляли новые и новые инструкции по преодолению все новых и новых трудностей которые возникают в окружающей среде Никто не пытается решить все и сразу с помощью одного главного органа. Новые слои добавляются в систему по мере поступления проблем. Это все очень напоминает модули, образующие многослойную архитектуру. Собственно, модуль и сам по себе может служить слоем, или же слой может складываться из нескольких модулей. Консолидированные интегративные модули, о которых шла речь в конце четвертой главы, Это модули обработки информации, составляющие один из верхних слоев. Он получает информацию с предыдущей ступеньки и обрабатывает ее согласно своему протоколу так, чтобы выдать более сложный продукт. Может статься даже модель психического, модель психического мира другого или самоосознания. Слои обеспечивают гибкость. Внести обновление в многослойную систему легко и просто. Благо, менять приходится только один слой, сохраняя все остальные. Если же что-то пойдет не так, легко найти причину ошибки. Нет нужды отправлять в утиль или ремонтировать всю систему. Достаточно исправить неполадки на одном или нескольких неработающих слоях. В многослойной системе вашего костюма вы можете сменить порванную рубашку, а вот новые брюки вам не понадобятся. Что касается мозга, возможно, вам будет труднее заменить его части, Однако, если где-то возникнет сбой, вы не лишитесь всей системы.